Алексей подлинных. Снег бывает только синим. В последний вечер уходящего года из подъезда высотного дома вышел мальчик и сразу остановился. Он посмотрел на большого снеговика, которого ослепил сегодня вместе с отцом. Мальчишка изо всех сил пнул снеговика, сбил рукой с верхнего кома морковку и гордо пошел дальше. За пятиэтажкой тянулись большие длинные трубы, обмотанные толстым слоем изоляции. Они всегда были теплыми, а там, где обмотка порвалась, даже горячими, поэтому мальчик часто проводил здесь время со своими друзьями. Он прошел по узкой тропинке, сел на трубы и задумался о жестокой несправедливости родителей. Вокруг было безлюдно, Только с разных сторон постоянно раздавались веселые голоса и грохотали фейерверки, освещая уже темное небо. Раздумья мальчика прервал чей-то невнятный голос. «Мальчик, мальчик, подойди от сюда, пожалуйста!» Мальчик испуганно вскочил и отбежал в сторону. Потом он остановился и посмотрел туда, откуда исходил голос. Недалеко от труп на коленях сидел человек и жалобно смотрел на него. Это был взрослый мужчина с короткой бородой, одетый в пальто и большую пушистую меховую шапку. Когда мальчик присмотрелся к бородачу, то увидел, что тот пример с языком к низкой металлической ограде, которую дети использовали вместо лестницы для лазанья по деревьям. Бородач выглядел настолько беспомощно и смешно, что страх мальчика сменился простым интересом. «Мальчик, не убегай, умоляю». «Вы кто?» «Я примёрзг к забору Помоги, пожалуйста!» Бородач показал в сторону труп. Там, где не было обмотки, лежала бутылка с газировкой. «Полей мне на язык, пожалуйста!» Мальчик подошёл ближе и взял бутылку. Сначала он хотел, воспользовавшись беззащитным положением Бородатого, пнуть его и убежать, но потом передумал. Тонкой струей он начал лить нагретую на трубах воду на язык несчастного и вскоре освободил его. Бородач встал, отряхнул пальто от снега и сказал. «Спасибо, что помог, дружище. Спасибо, что не убежал. Иначе мне пришлось бы звонить жене, а она бы меня убила. Держи!» — протянул он мальчику конфеты. Тот молча взял их и начал есть. Это были его любимые конфеты «Птичье молоко», и он ел их медленно, аккуратно отрывая шоколад от суфле и смакуя все по отдельности. «А ты чего не дома? Не празднуешь, ведь скоро Новый год!» «А я убежал из дома», — гордо ответил ребенок. «Вот как? Почему?» «Потому что родители не пустили меня к Сереге встречать Новый год». «Вот оно что!» — удивился Бородач. «А почему же ты не пошел к Сереге?» «Чтобы они меня не нашли!» «А-а-а!» «Умно!» — бородач задумался над тем, что сказал ему мальчик. «А вы почему не дома?» «А я только с работы иду». «Вы что, в Новый год работаете?» — удивился мальчик. «Дурак, что ли?» — подумал он. «Кто же в Новый год работает?» «Да, пришлось. Работал весь день, а теперь жалею. Почему?» «Потому что нормальные люди отдыхают, а я как дурак работаю». «Зачем тогда работать?» — улыбаясь спросил мальчик. Он был рад, что Бородач и сам признал себя дураком. — Чтобы повысили, чтобы больше платить начали. — А, понятно. — Жене, чтобы шубу купить. — Она так шубу хочет. Даже самому захотелось ей эту шубу купить, чтобы отстала. Как бы по секрету шепотом сообщил Бородач. Понятно. Мальчик почти не слушал. Он думал, есть ли еще конфеты у этой Бороды. «А есть еще конфеты?» «Да, конечно, держи. У меня их полные карманы. Лопай. Я сегодня сидел на работе, и так конфет захотелось. В детстве-то их не особенно много было. Подумал, вот, наконец, куплю сейчас. Просто так, себе одному, как мечталось. Чтобы объесться ими, и чтобы живот потом болел». «Везет тебе, мальчик, ты еще маленький», — продолжил бородач. «Я в детстве так радовался Новому году, а сейчас уже все равно как-то стало. Пропало ощущение какого-то чуда. Ты чувствуешь волшебство в этом празднике?» «Не», — соврал мальчик. «Жаль, вот и я не чувствую». «А в Деда Мороза веришь?» «Что, я маленький, что ли? Нет, конечно». «Зря. Нужно верить. Иначе жить скучно и неинтересно». Дети должны верить в чудеса. Мне так захотелось вернуть ощущение детства, беззаботности. «Я сегодня весь день веду себя как как ребенок», — сказал Бородач и захихикал. «Я с полчаса назад увидел Деда Мороза. Пьяного, правда». Остановил его и рассказал стишок про елочку. «Я даже хотел сегодня пойти не домой, а к друзьям». И встречать Новый год не с женой, а как ты, с Серёгой. Она их не любит, поэтому я с ними почти не вижусь. Хотя в детстве ни за что бы не променял друзей на девчонку. А теперь уже привык считаться с её мнением. Мальчик почти не понимал Бородача. Но он точно знал, что никогда не променяет друзей на девчонок, потому что только дураки так делают. «Вообще сегодня день интересный». Столько вещей увидел, на которые внимание раньше не обращал. Я решил сегодня даже думать, как думал в детстве. Вот, например, какого цвета снег? Белого? Какого же еще? Этот вопрос казался мальчику глупым, как и сам Бородач, в общем-то. А мне вот кажется, что снег синий. Он всегда был синий. Мы поверили тому, что снег белого цвета, а на самом деле он синий. «Дети всегда рисуют снег синим». «А почему?» «Потому что их еще не убедили взрослые, что снег белый». «И они видят его синим, потому что он синий!» «Вот сам приглядись!» Мальчик посмотрел по сторонам. Он стал приглядываться и с удивлением обнаружил, что все вокруг было не серым, не белым, а действительно синим. Даже там, где на снег светили желтые фонари, он тоже был каким-то синевато-желтым. «А деревья?» — продолжал бородач. «Когда деревьям больше нравится? Зимой или летом?» «Летом. А почему?» «Потому что летом им тепло». «А вот и нет! Мне кажется, деревьям больше нравится зимой. Летом им слишком жарко, и они обрастают листьями, чтобы спрятаться от солнца» а зимой им хорошо, и они совсем не мерзнут. Правда, мне кажется, что обычные деревья немного завидуют елкам. А Новый год, когда все елки становятся красивыми и нарядными, а обычных деревьев нет, и мне даже кажется, что летать люди тоже умеют, доверительно сообщил мальчику Бородач. Нам просто сказали, что это не так, и доказали это. А мы и поверили. Мы умеем летать, просто не верим в это. Но мы уже больше не взлетим. Нас слишком крепко убедили в том, что это невозможно. И теперь никто ни за что не поверит, что человек может летать. И Дед Мороз есть. Тогда как он пролезает в форточку? Он же толстый. А почему бы ему и не пролезть? Он же Дед Мороз, он же волшебник. А волшебству наплевать на физику и... физиологию Иначе как же он может летать на санях? А он ведь летает Неправда, родители кладут подарки под елку, а не Дед Мороз Ну и что? Все равно, он есть Просто ты в него не веришь, поэтому убедил себя, что родители приносят подарки вместо него борода достал из кармана шоколадного деда мороза завернутого в красивую фольгу вот дед мороз дед мороз ну да ну вот а ты не веришь и разворачиваешь его и получается простая шоколадка тоже конечно совсем неплохо но все же не то он отломил шоколадную голову и протянул собеседнику будешь ага Шоколад был вкусный, и мальчик с удовольствием его ел. Он совершенно не понимал бородача, и ему было без разницы, есть Дед Мороз или нет. Но что тот вкусный, это да. Пошел снег. Между двумя длинными домами, где они сидели, ветра не было, и пушистые хлопья снега лениво спускались с неба. Они были похожи на больших, заторможенных белых мух, только совсем не надоедливых. Мальчик поймал одну на ладонь и смотрел, как она медленно тает. Бородач начал ёрзать, и мальчик увидел, что сосед по трубе ловит языком снежинки. И это не удивляло. Бородач хоть и дурак, но он был безобидным и смешным. И вроде бы неплохим, хоть и вёл себя как маленький. «Давай вместе!» «Ага, что, я ребёнок, что ли?» «Эх ты, большой нашёлся!» Бородач встал и начал по-всякому изворачиваться, пытаясь поймать на язык очередную муху. Он хохотал и то откидывался назад, то прыгал вперед за очередной снежинкой. Наигравшись, он сел и, как будто что-то вспомнив, сказал. «Вот откуда снег?» «Как откуда?» «С неба». «Но ведь на небе нет облаков!» — радостно воскликнул Бородач. Мальчик задрал вверх голову и не увидел на небе ничего, кроме звезды и месяца. «Вот видишь, облаков нет. Тогда откуда идет снег?» «Ну...» — протянул мальчик. Этот вопрос сильно озадачил его. Действительно, откуда тогда взялся снег? «Ну что, не волшебство, что ли?» Мальчик молчал. Он пытался найти разумное объяснение появлению снега. «Вот видишь, ты не веришь, что снег может идти и без облаков!» «Да как он еще может идти?» «Снег идет, никогда на небе есть облака!» «Снег идет, в первую очередь, зимой!» Бородач был очень рад своему новому открытию. «Да нет, все равно...» «Все равно не веришь», — грустно сказал Бородач. «Ты уже вырос» и ты быстрее поверишь то, что снег появился под чистым небом, только потому, что сзади, за домом, есть облака, и ветер пригнал сюда снег из-за этих облаков. А в волшебство верят только маленькие. И хотят верить инфантильные дураки вроде меня. Бородач паник. Потом он вынул из кармана с конфетами небольшую картонную коробку, открыл ее и достал оттуда что-то похожее на толстенную спичку. Мальчик воскликнул. — У тебя есть бомбочки? — А то. — О, отдай мне несколько. Держи — Держи. Бородач дал всю коробку. Мальчик зажег одну и кинул в сугроб. Снег с хлопком разлетелся в разные стороны. Сладко запахло порохом, и взрыватели увидели большую сероватую воронку, в которой лежали кусочки бумаги. Они начали кидать петарды в разные стороны и хохотать, когда те хлопались. Потом Бородач слепил небольшой снежок и зарядил его. Он поджег снаряд и аккуратно подкинул его вверх в воздух. Бабах! И снег, как салют, разлетелся во все стороны. «Фейерверк!» — воскликнул Бородач и начал лепить второй снежок. «Дай конфету», — попросил его мальчик. «Держи». Мальчик развернул конфету и стал вкручивать в нее заряд. «Ты что?» — воскликнул Борода. «А что?» «Это же кощунство. Петарду и... в конфету!» Сладко протянул он последнее слово. «Ее же есть надо, она же вкусная!» «Да у тебя их все равно куча!» Бородач задумался и махнул рукой. «А, заряжай!» Он вытащил из кармана еще конфеты и аккуратно разложил их на трубе. «Патронтаж!» — торжественно сказал он и показал пальцем на снаряды. Мальчик подкинул зажженную конфету вверх. Она сочно разорвалась, и во все стороны полетели кусочки птичьего молока, а один попал бородатому в шапку. Вояки дружно захохотали. Так они взорвали почти все конфеты. Оставшиеся три штуки было решено все-таки съесть, и последнюю они разделили по-братски. Бородач лёг на трубы и стал смотреть на небо, которое уже затянули облака. «Эх, везёт тебе, мальчик!» «Я не мальчик». «Да ну, а кто же ты тогда, мужик, что ли?» «Ну, не мужик». «А кто?» «Молодой человек». «Ох, ёптель, ну хорошо, везёт вам, молодой человек!» «Я даже немного завидую». «Почему?» «Потому что ты ещё простите, молодой...» Ни забот, ни хлопот. Можешь приспокойно ловить ртом снежинки или еще что-нибудь в этом роде. И никто не посмотрит на тебя, как на дурака. Ага, как же. Да ладно. Живи себе и радуйся. Зато вам можно делать все, что захочется. Эх, как ни странно, наоборот. Чем взрослее становишься, тем меньше можешь делать то, что хочется. Да ладно. Серьезно. Я даже не знаю, почему так. Может, времени не хватает. Постоянно дела какие-то. В общем-то, и не такие уж обязательные, но, кажется, жизненно важными. Веселое настроение пошло на убыль. И теперь они сидели молча, и каждый думал о чем-то своем. Бородач спросил, «Давно ты убежал из дома?» А, «А сколько времени?» «Почти восемь». «Значит, почти полтора часа уже». Вдруг зазвонил телефон, который Бородач только что включил, чтобы посмотреть время. Он немного подержал телефон в руке, как будто решаясь, и ответил. «Да, да, да, я это. Да нет, всё нормально. Батарея просто села». «Да, да почему опять психуешь? Я же говорю, батарея села». — Домой уже иду. — Нет, трезвый. — Скоро уже приду, не волнуйся. — Купить что-нибудь? — Хорошо, И Всё, пока. Он вздохнул и сказал, глядя на мальчика. — А, жена, волнуется там. Я же не предупредил, что у меня сегодня два часа детства намечалось. — Домой? — Угу. — Ты бы лучше тоже домой шёл. «Ты где живёшь?» «Тут», — ответил мальчик и кивком показал на дом, лицом к которому они сидели. «А я в том, который сзади. Родители мне ремня вкатят, наверное». «Мне тоже, жена. Ну а что же делать? Заслужили». «Да и не вкатят, наверное». «Новый год же!» Мужчины, нехотя встали с труб и поёжились. «Ну...» «Счастливо, молодой человек!» «С Новым годом!» «С Новым годом!» Когда мальчик вернулся домой, и родители уже немного успокоились, он подошел к матери и спросил. «Мам, а какого цвета снег?» Алексей Подлинных. «Снег бывает только синим» читал Валерий Куницкий.